Артаман Платонов, Михневская область, Восточно-Прусская Эльба. Силу своей тяги к высотам мировой культуры и результат онной тяги при достаточном усердии можно успешно показать во многих областях человеческих знаний, допустим в истории, литературе, юриспруденции. Усердия Солженицына хватает, он не обходит, кажется, ни одной из предоставленных ему возможностей. В области истории, жизни устройства и правопорядка дореволюционной России демонстрирует свою тягу и её результаты посредством таких, скажем, утверждений. В Новочеркасске в своё время воздвигли мол памятник герою Отечественной войны XII -го года атаману Платонову. Примечание. Архипелак, том 3, страница 558. разумеется, не Платонову, а Платву Матвею Ивановичу. Владимир Бушин. Царь Александр II был убит в 1882 году. Все окончившие высшие учебные заведения вместе с дипломом получали дворянское звание и так далее. Примечание: Это Солженицын поведал испанцам в своём выступлении по их телевидению в марте 1976 года. До сих пор считалось, что Александр II был убит народовольцем Гриневицким 1 марта 1881 года. Владимир Бушин, Архипелаг том 1, страница 52. Конечно же, и это клюква. Владимир Бушин. В виде речи советской истории. о советской жизни Солженицын уверяет нас. Например, в том, что в 1940 году мы завоевали Карело-финскую республику, что избирательное право нашим гражданам предоставляется одновременно с получением паспорта, то есть в 16 лет, что студенческие стипендии в 1929 году достигали 900 рублей в месяц и тому подобное. А литературных познаниях Солженицына мы уже говорили, и ещё скажем кое-что в дальнейшем. А тут лишь один пример. Наш автор обожает многозначительные цитатки. И вот, допустим, уверяя, что это Роберт Бернс, преподносит нам: "Метеш не может кончиться удачи, когда он победит, его зовут иначе". Всё перепутал. И текст не такой, и Берс никакого отношения к нему не имеет. Очень любит наш герой порассуждать на юридические темы. Ну, пристрастие понятное. Человек сидел, изучал законы, так сказать, собственным горбом. Что же мы узнаём от него любопытного в этой области? Опять немало. Да всё по каким кардинальным вопросам, так вспоминавшимся выступлению по испанскому телевидению Солженицын не гадал. В моей стране в течение 60 лет никогда не была объявлена ни одна амнистия, ни одна. До советской власти еще шести месяцев не исполнилось, а она уже провела амнистию 1 мая 1918 года. По ней из рук диктатуры пролетариата получил свободу, например, бывший военный министр царя В.А. Сухомлинов. Приговорённый временным правительством к бессрочным каторжным работам, получил и укатил в Германию писать свои воспоминания. А потом-то сколько их было, и при том общих в наименовании победоносного окончания гражданской войны, в честь десятилетия советской власти, в связи с победой над Германией и так далее. Иногда для демонстрации своих познаний он забегает даже чуждые пределы иностранной юриспруденции. Например, пишет, что пятое дополнение к Конституции США будто бы гласит: запрещается давать показания против самого себя. Тут следует заметить следующее. Во-первых, принято говорить не дополнение к Конституции США, а поправки. Во-вторых, ни в каком запрете в пятой поправке речи нет. Если тебе нравится давать показания против себя, пожалуйста. Действительно, как это можно запретить? Вот же, допустим, на наших глазах Солженицын даёт и даёт показания против своей грамотности, то есть именно против себя. И никто ему этого не запрещал, не запрещает и не запретит ни в США, ни в другой стране. Нет в мире такого закона. В упомянутой пятой поправке говорится совсем о другом. о том, что обвиняемый не обязан давать показания против себя. Не обязан, с этим нельзя не согласиться. Очень справедливо и гуманно. И наш герой тоже совершенно не обязан свидетельствовать против себя. Но что поделаешь, если из него так и прёт. Вот он переходит от юриспруденции и географии. И тут снова даёт множество показаний, которым его никто не вынуждал. Мы уже отмечали, как своеобразно пишет он названия известнейших городов. На этом ему и остановиться бы, но нет, он ещё, например, сообщает нам, что есть в России некая Михневская область. В наше время в цивилизованной стране обнаружить целую область, да то ли неизвестную, да это крупнейшее географическое открытие. Но интересно бы узнать, где именно простирается она, в каких широтах, долготах. Сколько там жителей, чем они занимаются, читали ли сочинения Солженицына? Молчит наш первопроходец, молчит. Трудно удержаться, чтобы не рассказать колоритнейший эпизод, связанный с рекой Эльбой. Выступая 30 июня 1975 года перед профсоюзными деятелями США, Солженицын вспоминал последние месяцы войны. Мы думали, что вот мы дойдём до Европы, мы встретимся с американцами. Я был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу. Ещё немного я должен был быть на Эльбе и пожать руку вашим американским солдатам. Меня взяли незадолго до этого в тюрьму. Тогда встречи не состоялось. И я пришёл сейчас сюда и вместо той встречи на Эльбе апласменты с опозданием на 30 лет. Ле меня сегодня здесь Эльба. Известно, что на Эльбе в Торгао с американцами встретились войска Первого Украинского фронта. Это произошло 25 апреля 1945 года. Действительно, солженицы на взяли в тюрьму, незадолго, точнее говоря, за 2 1/2 месяца до знаменательного события. Но если по опролошности его и не взяли бы, то и тогда он никак не мог бы пожать руку американским солдатам. Дело в том, что Александр Исаевич в то время храбро командовал своей беспушечной батареей в Восточной Пруссии. Это от Эльбы несколько далековато. До Таргау по ди километров 600-700 наберется. Так что у Солженица не имелось основания утверждать, что он был бы в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу. На самом деле войска эти прямо шли на Вислу, где никакой встречи с американцами не было и быть не могло. Возможно, сей пассаж ошаломит читателей сильнее, чем многое другое в рассказе о страстном стремлении нашего героя к высотам мировой культуры. Ну, действительно, как это перепутать Вислу с Эльбой? Как это не иметь никакого представления о том, где именно ты воюешь? Мы можем предложить этому пояснить феноменальному факту лишь такое объяснение. Войска, в которых находился Солженицын, шли не на Эльбу, как уже сказано, а на Эльбинг. Это город недалеко от Висленского залива. Да, именно на Эльбинг в числе других частей фронта была устремлена сорок восьмая армия, в которой служил наш герой. Примечание: История Второй мировой войны. Москва, военный сдат 1979. Том 10, страница 102-109, а также карта номер 5 в дальнейшем ИВМВ. Разумеется, в наступающих войсках часто произносили: Эльбинг, Эльбинг. Солженицын не мог этого не слышать, ну и, короче говоря, слышал Ваня звон Вероятно, в его голове всё прояснилось бы, доведясь ему побывать в самом городе Эльбинге. Но Солженицын там не был по той простой причине, что его взяли 9 февраля 1945 года, а в Эльбинг взяли 10, то есть лишь на другой день после того, как Красная армия освободилась от Александра Исаевича.